«Улица Павлика Морозова, 72?» Прочитал Планшетов. «С возвращением в Советский Союз, чувак!» «Ты чего? «Ничего, Вовка, ничего!» «Ты, Вовка, табличку лепил, или газовый барон старался!» «Пацан хозяйский!» «Сказал Волына ворчливо!» «Маманя приказала!» «Нахрена в деревнях таблички, если и без того все-всех знают!» «По-любому!» «Приезжий, чувак!» Тут и оно. Ирка комнаты сдаёт. Вот специально для постояльцев и провинтили, чтоб не заблудились. Не заблудились, передразнил Юрик. Да такой дрищу отстойную, кроме как на вертолёте или с парашютом. Ни один нормальный человек днём с огнём не найдёт. А это что за конструкция? Клодца с рулём не видал. Ладно, хватит ворнякать. пошли в дом. — Что ты прикололся, чувак? — планшетом рассмеялся. — Это халупа отстойная, по-твоему, дом, да? Ладно, в какую тут нору заползать? Вместо слов Волына удостоил приятеля хмурым косяком из подлобья и отправился открывать ворота. «Мама, роди меня обратно!» — охал планшетов, пока волына отсутствовал. Вспомнив предупреждение Андрея о личной ответственности за жизнь Вась-Вася, он распахнул багажник и был шокирован как состоянием узника, так и нанесенным девяносто м ущербом. Путешествие в багажном отсеке не пошло бы на секунду на пользу. В дороге его, естественно, укачало и он обливался с головы до ног. Судя по количеству блевотины, Вася выдал все, что только находилось в желудке. Теперь он спал, дыша глубоко и ровно. Тогда же Юрик обнаружил отверстие от милицейских пуль. — Ого, приход! — удивился планшетом. — Пять прямых попаданий, а клиент жив-здоров, не сарапины. — Повезло! — Чуть бы ниже вилы к доценту! — согласился Волына. По-любому! Ладно, Зюма, погнали наших городских. Заезжай, короче, во двор. За забором было темно и тихо. Волына предположил, что хозяева давно спят. Планшетов заглушил мотор. Они обошли машины вытащили несчастного банщика на свежий воздух. При этом планшетов борезгливо морщился. Волына вел себя сдержаннее. Сейчас сам блевану, чувак! Ты в глотке звук-то прикрути, предостерег Вовчик. Сейчас хозяйку разбудим, будут вырванные годы. Вась-вась бельмес, -вась, бельмеса не понимал и находился в совершенно нетранспортабельном состоянии. Вот отрубила чувака, понизил голос планшета. Видать, те очевидно, подразумевались покойная журба и еще шин. Таким фуфуровым пойлом его накачали, чтобы без душегубки концы отдал. По-любому согласился Вовчик. Его бы под капельницу, сказал Планшетов, кто еще кочурица? У него был соответствующий опыт. Отсюда по-любому забирать надо. Вовчик с опаской покосился на окна комнаты, где спала Ирина, а духозека дырку в голове прогрызет. Планшетов поинтересовался, где проживают земы. Вовщик показал на самую дальнюю дверь, выходящую в заброшенный сад. — Только он нам там всю провоняет, по-любому, зима! — засомневался Волына. Сомнения были вполне обоснованными. Планшетов придерживался того же мнения. Наконец Вовщика осенило. — О! — изрюк Валуина. Я знаю одно подходящее местечко, за одной протрезвица хорек! Бесчувственное тело поволокли через сад к давно заброшенной летней кухне. — Там же холодно, как и в уморге, воскликнул Протасов. Кухня ему здорово не нравилась, Ирина ею не пользовалась, а дети обходили стороной. Доставшаяся в качестве наследства от отца кухня, якобы переоборудованная в столярку, простояла невостребованной много лет на границе сада и огорода. За огородом начиналось поле, соседствующее со старым кладбищем. — Ты хотел, чтобы Васёк околел? — в свою очередь завелся Андрей. — Совсем с головой не дружишь, планшет! Впрочем, теперь это не имело значения. Пневмония Васю уже не грозила. — А ты что, где-то слыхал, что для протрезвления полезно полежать на печи? — огрызнулся Волына потом куда его было тащить поставил точку планшета в той дыре ни ванной ни душа васек был грязный как свинья ты куда спрашивается еще обустроив боносека в летней кухне приятели подперли дверь колышком бы пленник, очухавшись, не сбежал. Замка там отрядясь не было, а запиравшие в ход гвозди, Волына отогнул прихваченными из машины плоскогубцами. На оборонном пути Планшетов на ходу нагнулся. — Ух ты, Вовка, сики! — Чё там? — хмуро спросил Волына. — Кроссовка! — сказал Планшетов, демонстрируя приятелю находку. — Знайк, между прочим, жирный тапок! не газовая баронесса потеряла. общем которого планшетов уже достал своими шуточками насчет барона, баронессы и прочих персонажей сказочек Паратасова, как фыркнул в ответ. Вукин, блин, сдулбал. Илькины засранцы в рванье ходят. Им на таких лаптей срать и срать, короче говоря. Так откуда ж тогда он взялся, продолжал нависать планшетом. От верблюда, Зюма, отвянь. Пожал плечами, и Юрик зашвырнул кроссовку в кусты. Они вернулись к дому, намереваясь плотно поужиной. Планшетов не ел с утра, а волына сначала с запоя. Сначала, однако, следовало тщательно вымыть руки и привести в порядок перепачканную рвотой одежду. Приятели прошли к журавлю. Вовчик, лучше разбиравшийся в колодцах подобного типа, первым вытянул ведро. А если бы Васёк спешал? Протасов не знал, к чему еще придраться. Он не испытывал ни малейшей симпатии к Василию Васильевичу, чей последний день выдался переполненным треволнениями и смертными муками. Впрочем, теперь уже все было позади. Джи Валерию стало не по себе, когда он представил Банасюка в заброшенном строении, которое он совершенно искренне считал во всех отношениях поросшим местом. «Я бы через окна рванул!» — добавил Проктасов, поежившись. Стекла заброшенной летней кухни были оклеены пожелтевшими от времени газетами, но не выглядели от того прочнее. Правда, оконные проемы закрывали доски, поребитые крест-накрест. Однако и они не казались существенной преградой, если здорово припечет выбраться или, наоборот, забраться, смотря кому куда. Братасов бы даже сказал, что было нечто иное, защищавшее летнюю кухню от незваных визитеров. Она действительно порождала страх, один из лучших сторожей. — Ничего бы он не сбежал, — заверил Планшетов, — мы его бечевкой связали.